Глава седьмая Когда я услышал этот крик, увидел и какой-то ход в каменной отвесной стене разлома. Возможно, там и бьется черное сердце. Это было бы время запустить туда ястреба. Только я об этом подумал, как кто-то сорвал пластырь с моего виска. Картинка исчезла. Я увидел перед собой испуганное лицо быстрого. «Бегите отсюда!» — крикнул он нам. «К штабу! Мы их задержим!» Тут же я услышал треск деревьев. Вой, шипение, стрекот слились в единый звук. В воздухе запахло какой-то вонью. «Быстрее!» — крикнул нам Рыков. Я спросил у Пал Палыча насчет возможности по очереди перенести нас к штабу, но тот с горечью ответил, что пока не может прыгать. «А я так и думала!» — вскрикнула Лея. «Что-то тут нечисто! Вот что думала я! И вот на тебе!» Лень отвлекай. Лучше сосредоточься на битве. Скорее всего, какие-то из твари нас догонят, — приказал я и обратился к лавовому коту. — Пал Палыч, тоже будь на чеку. — Я сожгу каждого, кто нападет, — ответил питомец. — Блин, что происходит? — Охнула Надя, когда мы уже отходили в сторону штаба. — Мы увидели то, что не должны были видеть, — мрачно ответил Рыков. — Я же внимательно смотрел по сторонам, слыша приближающиеся шорохи и усиливающийся треск ломающихся деревьев. «Главное — добраться до счета. Я уже дал знать Романцева, Он собирает людей, которые нас встретят», — ответил Быстров, а затем замахал своим снайперам, которые покидали свои позиции. «Быстрее двигайтесь! Ждать никто не будет!» Когда волна тварей почти добралась до нас, я увидел впереди несколько броневиков. Застрекотали очереди, и пространство огласилось воплями тварей. Один из осьминогов вырвался вперед. Молниеносно выбросил одной из щупалец, но я тут же среагировал. Отправил боевую стрелу в его глаз. Существо упало, чуть ли не подмев под себя Рыкова. «Я закричал он, перекатываясь в сторону, и я помог ему вытащить из-под склизкой туши существа помятый короб. Еще несколько тварей пытались подобраться к нам, но я подстрелил трех из них. Пал Палыч вспыхнул и ринулся в бой, поджигая тех, кто пробился сквозь шквал пулеметного огня. Ле орудовал уже вблизина, сотравив своим ядом пятерых медведя-крылов. «Прыгайте на броню!» — крикнул нам один из военных, вылезающий из башни. «На броню!» — обратился к нам Быстров, выстреливающий в сторону зловеще горящих глаз из глубины леса. Я кое-как расслышал крики, вопли тварей, треск, ломающихся словно спички деревьев, огонь умирающих существ. Все это превратилось в адский коктейль и дезориентировало. К элитникам Рыкова, которые сдерживали тварей огненными столбами и ледяными копьями, пробились несколько медведи-крылов. Двоих скосили пулеметные очереди. В одного выстрелил я, пробивая ему черепушку. Но еще двое, прикрывшись умирающими собратьями, оказались возле магов. — Нет, суки! — закричал Рыков, увидев, как двоих элитников твари буквально растерзали на части. Я заскрипел зубами. — Но держите, ублюдки! «Прикидывая зону поражения, я выпустил в их сторону энергострелу. Та ударила перед медведя крылами. Волна смертоносной энергии накрыла сволочей и несколько десятков набегающих за ними существ. Схватила торопевшую Надю, которая видела гибель магов. Саня и Жорик стояли рядом. Жора махал беспощадным. Санек отправлял фаерболы, поджигая в траве хищных сороконожек. Вот еще троих военных, которые прикрывали фланги, разорвали на части». Несколько секунд, и мы уже сидели на броне одной из бронемашин, уезжающих с места схватки. Пулемет рядом продолжал стрелять, и я на некоторое время оглох на одно ухо. Наконец-то мы пересекли магический заслон, проехав нишу, которая затянулась следом за нами, отрезая голову наиболее шустрому крылу. Двух сороконожек, которые успели пробежать, расстреляли из автомата, встречающие нас военные. Напирающая толпа твари ударила в щит, который содрогнулся, но выстоял. Затем подскочили маги бытовики и поставили несколько пирамид, начиная через них подпитывать магический заслон. Щит загудел, на глазах становясь более плотным. Я видел, как существа взрывались от прикосновения к щиту, и холодок пробегал по коже. Кто это, мать? Что это за трехглазые существа? Порождение сумеречной зоны? Слуги хозяйки теней? Был бы рядом Драгомир, он бы, скорее всего, рассказал об этом. А затем мы почувствовали, как земля содрогнулась, и волна огня всколыхнулась до неба, сжигая тварей, скопившихся у защитного барьера. Сразу после этого мы оказались в большой беседке, в которую зашел генерал Романцев. «Да уж», — он ослабил воротник, затем расстегнул верхние пуговицы. «Этого я не ожидал! Вы были правы!» «И это только начало», — добавил я. «Откуда вы знаете?» — удивленно посмотрел на меня генерал. «Из достоверных источников», — ответил я. Рыков многозначительно взглянул на меня, затем с горечью посмотрел на пометый артефакт. «В общем, нам надо решить, как будем закрывать разлом», — ответил начальник имперской службы безопасности. «Есть идеи?» «Тут только один вариант», — ответил я. «Нужно уничтожить сердце эпицентра». «Я где-то уже слышал такое», — ответил Романцев. «Ах, да! Два-три пача распространяли похожую информацию. Сейчас сидят на гауптовахте». «Я еще раз говорю, это проверенная информация», — встретился я жестким взглядом с генералом. «Сергей Николаевич!» — обратился генерал Крыкова, «Что происходит? Кто этот дерзкий парень?» «Граф Остафьев. Он доверенное лицо императора, так что советую его слушать», — ответил Рыков, незаметно подмигнув мне. «Понял», — кивнул генерал, успокаиваясь. «И где это ваше сердце расположено?» «Примерно в тридцати метрах от поверхности», — ответил я. «Видел ход в скале внутри эпицентра». «Туда попасть нереально», — покачал головой генерал. «Тем более, учитывая недавнее нападение. Двенадцать моих лучших бойцов погибли. Это ветераны. Вы хотите еще больших жертв?» «Именно поэтому и надо разработать план, чтобы их не было, генерал», — ответил Рыков, повернувшись ко мне. «Сколько у нас времени, Иван? Есть информация?» «Дней шесть, не больше», — ответил я, отнимая день от срока, озвученного ранее драгониром. «Хреново», — ответил генерал. «За это время не спланировать масштабную наступательную операцию. Надо объявлять мобилизацию по всей империи. Знаете, что начнется в обществе?» «Здесь нужна хорошо подготовленная группа», — ответил Рыков. Не зачем отправлять людей на убой». «Спросите у Быстрова, что там происходило. Он скажет, что сталкиваться в лоб с этим полчищем бессмысленно». «Он уже доложил обстановку и сказал примерно то же», — ответил Романцев. И «Я не говорил, что нужно атаковать в лоб». «Мы еще подумаем, генерал», — ответил Рыков, а затем достал портальный свиток. «Нам пора обратно. Держитесь и на связи. Как только появится план, обсудим все вместе». «Договорились», — хмуро ответил Романцев. Через пару минут мы дошли до портальной площадки и перенеслись обратно во дворец. Мы обосновались в гостевом доме. Я посетил душ, затем пообедал тем, что принесла приветливая служанка. Запеченная свинина с картофелем и красной икрой. Запил это хлебным квасом и вышел в небольшой сад, расположенный на гостевой территории дворца. Все еще находясь под впечатлением и отмечая силу недавнего всплеска монстров, затаенным страхом понял, если бы всплеск был бы чуть сильней, погибли бы все до единого, в том числе и я со своей еще не развившейся божественной силой. Я потратил все свои боеприпасы и понял, что призрачный страж оказался прав. Сейчас я очень уязвим, поэтому нужно время, которого нет. Вот в чем парадокс. Когда я смогу использовать силу, которую мне передал Махаон, Я не знал, но понимал, что не должен умереть до этого, иначе все, что я делал, превратится в пыль. Иначе я не спасу этот мир и не попаду в свой родной. А надо ли тебе Рагнар в свой мир? Ждет ли тебя там кто-нибудь? Да, я уверен, что ждет. Еще как? Иван! услышал я голос Рыкова позади себя: Постой! Поговорить надо! Да, Сергей Николаевич! обернулся я и заметил взгляд Рыкова, который удивленно уставился на мои метки на запястье. Зря закатал рукава. «Я думал, что Надя преувеличивает», — пробормотал он. «Так это правда. Ты же архимаг, по сути. Как ты так быстро вырос в рангах?» «Да сам не понимаю», — пожал я плечами. «Наверное, из-за того, что много тренировался, произошел скачок в способностях». «Понятно». Рыков продолжал пристально смотреть мне в глаза. Я же не отводил взгляд. Я увидел, как подошла Надя и становилась рядом с Рыковым. «Тебе бы остаться здесь, Иван». — продолжил Рыков. — Надо подумать, что делать с этим чертовым эпицентром. — Я предлагаю еще раз разведать с помощью ястреба разлом, — предложил я. — Боюсь, что ястреб превратился просто в кусок железа, — тяжело вздохнул Рыков. — У меня есть местные умельцы, — ответил я. — Поэтому нужно отправиться в Сочи. Артефакторы приведут его в чувство. Это сделал сам Дымов, — удивился Рыков. — Ты думаешь, что кто-то может его переплюнуть? — Мир не без гениев, — ухмыльнулся я. «Я знаю таких». «Да, есть клан Медведевых», — подтвердила Надя, посмотрев на меня. «Ты же о них говоришь». «Да, именно о них», — вновь ухмыльнулся я. «Там они такие вещи делают, что вы удивитесь». «Очень интересно», — задумался Рыков. «Напиши мне их контакт». Я достал блокнот и переписал номер телефона главы клана Виссариона. «Ну, хорошо. Допустим, они починят артефакт», — продолжил Рыков. «И как ты собираешься подобраться еще раз к эпицентру? Особенно сейчас?» «Есть пара идей», — ухмыльнулся я. «Как привезу артефакт, расскажу о них. Мне нужен денек, чтобы все обдумать». «Хорошо, я выдам тебе портальный свиток», — ответил Рыков. «Кстати, с тобой еще и император хотел поговорить». Я кивнул, и уже через десять минут государь принимал меня в своей келье. Он сидел за столом, и когда мы вошли, указал на кресло напротив. — Иван, задам вопрос сразу, — обратился он ко мне. — Откуда ты узнал, что будет всплеск в эпицентре, и над миром нависла угроза? Хорошо, подумай, прежде чем ответить. — Мне сказал об этом Драгомир. Он же рассказал о черном сердце. Я увидел похожий ход, который показал недавно ястреб. — Драгомир? — воскликнул император. — Ты уверен? — Да, он был в призрачном состоянии. Император покосился на камень правды, который я заметил только сейчас у него на столе. Небольшой блин, похожий на морскую гальку, моргнул зеленым. — Ты говоришь правду, — изумленно посмотрел он на меня. — Кто такой Драгомир? — озадаченно спросил Рыков. — Я позже тебе расскажу, Сергей, — ответил император и продолжил. — Тогда дело действительно серьезное. Мы еще немного побеседовали, рассказали о том, как на нас напали, чуть позже меня отпустили. Через полчаса я попрощался с Надей и Саньком, которому надо было отправляться в академию. Он пропустил занятия, поэтому, чтобы Саню не отчислили, пришлось подписывать у Рыкова документ, в котором было прописано, что студент академии выполнял поручение государственной важности. Забрав у Рыкова сломанный следящий артефакт, я активировал портальный свиток, и мы с Жориком перенеслись обратно в Сочи. Появились мы на той же площадке, что и раньше. Поймали такси с ближайшей стоянки и уже через 20 минут приехали в поместье. Мое появление никто не ожидал. Захар тут же заохал и засуетился, напрягая поваров. Когда мы собрались все вместе за столом, девушки сообщили свежие новости. Род Беловых укрепился в клане, начиная приносить ему солидную прибыль. Медведевы разработали новый защитный комплекс, который уже установили в поместье. Азис неплохо развернулся, открывая сеть магазинов с сувенирами и артефактами, тесно сотрудничая с Медведевыми. А дома отдыха на побережье прибыли стали приносить меньше. Все-таки конец октября и бархатный сезон уже давно прошел. Софья и Катя улыбались, и было видно, что они рады моему появлению. Но Марина улыбалась сдержанно и была напряжена. Что с ней происходит, надо было выяснить в ближайшее время. А еще лучше, для начала узнать у Софьи. После сытного борща со сметаной и вкуснейшего жаркого я встретился наедине с Софьей в беседке, и она призналась, что Марина странно себя ведет в последнее время. «Попробуй разговорить ее, Софья», — ответил я. «Ты же отличный ментал». «Я уже пыталась», — напряженно ответила Софья. «Но у нее стоит защита, я не смогла пробиться». И, заметив удивление на моем лице, добавила. «Вот именно, я и сама удивилась». «Найми сыщика», — предложил я. «Только аккуратно, с опытом». Софья задумалась, затем ответила. «Ты знаешь, есть такой, но не знаю, возьмется ли он за такую работу». «Предложи солидную оплату», — сказал я. «Ты ж понимаешь, что нужно это сделать в ближайшее время». «Конечно, Вань», — ответила Софья. «Я понимаю». Займу сейчас. Когда я оставил Софью, решил прогуляться на стрельбище. Там есть отличная полянка и лесок неподалеку. Выгулю из своих питомцев на природе. Не вечно же им сидеть в пространственном мешке. Да уж, в последнее время Марину будто подменили. Особенно удивила она Софью, сдержанно отреагировав на появление Ивана. Раньше чуть ли не плясала от радости, а тут лишь улыбалась и отводила взгляд. Главное, что настораживало, она не признавалась, что у нее произошло. После разговора с Ваней Софья созвонилась с Самуилом Макарычем, который еще работал в особом отделе. Они хорошо знали друг друга, и он был одним из немногих сотрудников, кого расстроил ее уход со службы. В итоге он согласился на слежку за Мариной, правда, заломил такую сумму, что Софья хотела спросить, не обнаглел ли он. Но дело было серьезным, и реагировать нужно было быстро. Теперь она ждала первого отчета и маялась, гуляя по парку. Но вот кто-то позвонил на ее телефон. Это был Макарыч. «Да, Самуэл Макарыч», — ответила она. «Что-то накопали уже?» «Еще как, Софья!» — как всегда сухо ответил он. «Клиент весь день катался по городу, посетил косметический салон, затем магазин одежды. Долго петлял по городу. Но я-то волкопытный, меня так просто не собьешь со следа!» — засмеялся он в трубку. «Это я знаю, Самуил Макарыч», — улыбнувшись, ответила Софья. «И что дальше?» «А дальше она встретилась с одним евреем, очень хорошо известным в Сочи», — ответил сыщик. «Загадками говорите», — подметила Софья, хотя понимала, какую фамилию он сейчас назовет. «В общем, клиент встречался с Зильберманом». Как только я услышал от Софьи неожиданную новость, тут же постучался в спальню Марины. Открыла она не сразу. Когда дверь отворилась, я встретился с ее растерянным взглядом. «Что происходит, Марин?» — вгляделся я ей в глаза. «Только честно». «Есть некоторые новости», — с тревогой в голосе ответила Марина. «Вань, я все объясню попозже». «А давай сейчас», — настаивал я. Только я хотел у нее спросить про встречу с Эльберманом, как Марина взяла со стола белую сумочку, накинула ее на плечо и подошла ко мне. «У меня очень срочное дело», — серьезно посмотрела она на меня. «Я тебе позвоню и назначу встречу, но никому об этом не говори. Это может быть опасно». Я продолжал стоять на пороге и не собирался пропускать ее. «Это связано с кланом?» — спросил я. «Да, с кланом», — напряженно ответила Марина. «Пусти. Мне и правда нужно бежать». «Может, тебе кто-то угрожает?» Отошел я в сторону и бросил след. «Если так, то лучше мне пойти с тобой». «Нет, мне никто не угрожает», — ответила Марина, сбегая по лестнице. «Я разберусь до конца и тебе все расскажу». Я удивленно проводил Марину взглядом до того момента, как она выскочила из гостиной. Захар вышел на середину комнаты и, взглянув в мою сторону, недоуменно пожал плечами. Что у нее случилось? И кто посмел угрожать клану? И самое главное, почему она мне не рассказала, что уже знает? Ближе к вечеру, когда я решил вновь отпустить Пал Палыча порезвиться, но теперь уже в парке, мне позвонила Марина. «Подъезжай к роще за северным выездом из Сочи, там есть укромное местечко», — встревоженно предложила девушка. «Я тебе там все и объясню, только ты должен быть один, без Жорика». «Нет, Жора мой телохранитель», — возразил я, «без него я никуда». «Ну хорошо», — вздохнула Марина, — «но он не должен услышать то, о чем я тебе скажу». «Да что там такое она хочет рассказать? Что вообще происходит?» Я почувствовал какое-то внутреннее напряжение. Это всегда происходило, когда должно было случиться нечто плохое. Я не стал никому говорить о своей поездке. На такси мы с Жориком проехали зачеркнутую табличку «Сочи». Я заметил рощу, а среди деревьев черный автомобиль отца Марины. «Хм, а он что здесь делает?» «Если что, я на страже, хозяин», — ответила Лея. «Аналогично», — откликнулся Пал Палыч. Когда я расплатился за такси, мы с Жориком направились в сторону машины, которая поблескивала боком в лучах вечернего солнца. «Жоре, зорким оком следи за всем, что творится вокруг», обратился я к Жорику. «Понял, Ван Сергеевич. Охраняй периметр», кивнул он и достал беспощадного. Я увидел бледную Марину. «Тебя никто не обидел? Что случилось?» спросил я девушку. «Пойдем», позвала она меня в лес. Мы прошли несколько метров, оказавшись на полянке. Там уже был расстелен небольшой коврик, где мы и приземлились. «А отец твой где?» — спросил я. «Это же его машина». «Я попросил его личного шофера привести меня», — сухо ответила Марина. Я выпустил Пал Палыча, который побежал в сторону леса, внимательно посматривая по сторонам. Мое волнение передавалось и ему, как и Лее. Она появилась у меня на плечи без камуфлятора и сейчас нервно перебирала лапками. — В общем, Ваня, плохи дела, — начала Марина. — Азис не тот, кем ты его считаешь. «Чего — Чего? — удивился я. — Да, именно то, что слышал, — печально кивнула Марина. — Я недавно встречала с Зильберманом, он подтвердил мои опасения. — Азис Предатель? И что он хочет сделать? Убить меня? Навредить клану? Марина скорбно на меня посмотрела, протянула руку. — Можно взять на ручки твою красотку? — Ты не против? — спросил я паучиху. «А почему бы и нет?» — радостно застрекотала питомица. Она прыгнула на колени к девушке, и Марина погладила ее ворсинки на соединении головы с брюшком. «Это кайф!» — откликнулась довольная Лея. «Так, и что дальше? К чему эти пазлы?» — спросил я. «Ты еще ничего не понял?» — спросила меня Марина, и опасный блеск промелькнул в ее глазах. «Седьмое пекло. Вот, значит, как оно обернулось!» Когда я вытаскивал кинжал из ножен, услышал со стороны леса яростное рычение Пал Палыча. Марина быстрым движением накинула какой-то призрачный мешок на лею. Периферийным зрением я увидел, как Жорик валится с ног. Затем меня будто парализовало какое-то очень сильное заклинание. А затем позади себя услышал голос отца Марины, графа Рылеева, доброй души человека. Ножи, «Ну же, дочь, вырубай эту сволочь!» — зарычал он. Марина покраснела и, выставив перед собой открытую ладонь, резко сжала пальцев в кулак. Это что еще такое? Удар, будто молот сверху прилетел, и я потерял сознание.